«Я уверен, друг Жискар», — сказал Дэнил, — «что мадам Гледи неплохо без нас. Ты можешь чувствовать это на расстоянии?» «Я определяю ее мозг слабо, но безошибочно. Она с капитаном заметно перевозбуждение и радость». «Великолепно, друг Жискар». «Для меня не так уж великолепно. Я в состоянии некоторого расстройства и сильного напряжения». «Мне больно это слышать. Могу я спросить о причине?» Мы были здесь, когда капитан разговаривал с аврарианским кораблем. Да, но сейчас аврарианский корабль ушел, так что капитан, похоже, поговорил удачно. Он сделал это таким образом, о котором ты, видимо, не знал, а я знал в некоторой степени. Хотя капитана не было с нами, мне не нетрудно было почувствовать его мозг. Он был переполнен напряжением и тревогой, а под ним собиралось и усиливалось чувство потери. И ты мог определить, что это за потеря? Я не могу описать мой метод анализа, но потеря, похожа была не из тех, что я раньше ассоциировал с потерей вообще, или с потерей неодушевленного предмета. Тут было чувство потери определенного лица. Леди Глэйди? Да. Но это естественно, друг Жискар, ведь он должен был отправить ее на аврарианский корабль. Для этого чувство было чрезмерно и интенсивно, рыдающее чувство. Это единственное слово, какое я могу придумать. Это была потрясающая скорбь, ассоциирующаяся с чувством потери, словно леди должна была уйти куда-то в недосягаемое место, в конце концов. Все могло быть исправлено в будущем, но нет. Тут леди словно должна умереть и стать навеки недостижимой. Значит, он чувствовал, что Аврариане убьют ее? Но это, разумеется, невозможно. Это верно невозможно, но дело не в этом. Я чувствовал нити ощущения личной ответственности, связанной с глубоким страхом потери. Я обследовал все мозги на борту и пришел к выводу, что капитан намеренно послал свой корабль на перерез Аврарианскому. «Но этого тоже не может быть!» — сказал Дэниел. «А я принял это. Моим первым побуждением было изменить эмоциональный настрой капитана и вынудить его изменить курс. Но я не смог». Его мозг был насыщен решимостью, и несмотря на тревогу, напряжение и страх потери, такой уверенностью в успехе, конечно же могли одновременно существовать страх потери и чувство уверенности в успехе. Друг Дэниел, я перестал удивляться способностям человеческого мозга одновременно содержать две противоположные эмоции. Я просто принимаю их. В данном случае, если бы я попытался заставить капитана изменить курс корабля, я мог бы убить его. Этого я не смог сделать. Но тогда могли бы погибнуть люди на корабле, включая мадам Гледию, и еще несколько сотен человек на аврарианском корабле. Они не должны были погибнуть, если капитан был прав своей уверенности в успехе. Я не мог бы пожертвовать человеческой жизнью, чтобы предупредить всего лишь вероятную гибель многих. В этом-то и трудность, друг Дэниел, с твоим нулевым законом. Первый закон имеет дело с индивидуумом и уверенностью а твой нулевой закон с неопределенной группой и вероятностью. Люди на борту корабля — не неопределенная группа. Это собранные вместе отдельные индивидуумы. Но если бы я принял решение, то оно повлияло бы на судьбу одного индивидуума. Тут я ничего не могу поделать. Но все-таки ты что-то сделал. Я в отчаянии пытался воздействовать на мост командира аврарианского корабля после прыжка, который приблизил нас к нему но не смог, расстояние слишком велико. Однако попытка оказалась не совсем бесплодной, я определил нечто вроде слабого гула. Я не сразу понял, что принял ощущение всех людей на борту аврарианского корабля. Отфильтровать этот слабый гул от более сильных ощущений, идущих от нашего корабля, трудная задача. «Я думаю, вообще невозможно, друг жискор. «Почти невозможное» но с огромными усилиями я все-таки смог это сделать. Как я ни старался, я не мог выделить ни одного индивидуального мозга. Когда мадам Гледия стояла перед толпой в Бейли-Мире, я ощущал сумбурную путаницу мозгов, но сумел определить то тут, то там индивидуальный мозг хотя бы на миг. Но в этом случае так не было. Жискор замолчал, погрузившись в раздумья. «Я думаю, — сказал Дэниел, — это похоже на то, Как мы различаем отдельные звезды в скоплении их, когда они относительно близки? Но в далекой галактике мы видим только слабое свечение, а отдельных звезд не различаем. Удачная аналогия, друг Дэниел. Когда я сосредоточился на слабом, но далеком шуме, мне показалось, что я смутно различаю в нем всплеск страха. Я не был уверен, но решил попробовать. Я никогда еще не пытался оказать влияние на таком расстоянии но все-таки постарался усилить этот страх. Не могу сказать, удалось ли это. Аврарианский корабль ушел, значит, тебе удалось. Это еще ничего не значит. Он мог уйти и без моих усилий. Дэниел задумался. Мог, если наш капитан был так уверен, что тот корабль уйдет. С другой стороны, сказал Жискар, я не думаю, что капитана... Были основания для такой уверенности. Мне казалось, что эта уверенность смешивалась с чувством благоговения и почтения к земле. Эта уверенность была подобна тому доверию, какое испытывают дети по отношению к своим родителям, защитникам и тому подобным. Капитан верил, что земля не даст ему пропасть рядом с ней. Чувство, конечно, нерациональное. «В этом ты без сомнения прав, друг Жискар». «Капитан при нас говорил о Земле весьма почтительно. Поскольку Земля не может реально влиять мистическим образом на развитие событий, вполне можно предположить, что имело место именно такое влияние. Больше того...» Глаза Жискара тускло засветились. «О чем ты, друг Дэниел?» «Я думаю, что индивидуальный человек конкретен, а все человечество абстрактно. Определив слабый шум на аврарианском корабле, ты определил не индивидуума, а часть человечества. Если бы ты был ближе к Земле, и если бы посторонний шум был достаточно слабым, разве ты не уловил бы гул мыслительной активности всего населения Земли? И потом, разве нельзя представить, что в галактике присутствует гул мысленной активности всего человечества? Как тогда быть с предположением, что все человечество – абстракция? Оно нечто такое, что ты можешь указать. Подумай об этом в связи с нулевым законом и увидишь, что расширение законов робототехники оправдано. Оправдано твоим же собственным опытом. Жискар долго молчал, потом медленно сказал, будто подбирая слова. Наверное, ты прав. Однако же на Земле мы, может быть, сумеем воспользоваться нулевым законом. Но пока не знаем как. Мы вроде бы знаем, что кризис, перед которым стоит Земля, включает использование атомного усилителя. Но насколько нам известно... На Земле нет ничего такого, на чем мог бы работать усилитель. Что же мы будем делать на Земле? Пока не знаю, — грустно ответил Дэниел.